1955 год. Мистеру Альфреду Хичкоку. Студия Парамоунт, Голливуд, Калифорния. 9 сентября 1955 года. Уважаемый мистер Хичкок, это снова я, Сильвия Слейтер из Лондона, штат Вермонт. Надеюсь, до вас дошли мои предыдущие письма. Не помню, говорила ли я вам, но я умею гипнотизировать людей. Начинала я с цыплят, с ними довольно легко, и А теперь практикуюсь на своей сестре Роуз. С ней сложнее, но, по-моему, прогресс есть. На прошлое Рождество дядя Фентон подарил мне книгу Искусство и наука гипноза, и я внимательно её прочитала. Хороший гипнотизёр должен излучать уверенность в себе и не сомневаться в успехе, иначе ничего не выйдет. Думаю, это касается не только тех, кто владеет гипнозом, но и также, например, актёров и режиссёров. Вы согласны? В книге сказано, что познав искусство гипноза, можно заставить доброго человека сделать нечто плохое или наоборот, воадушевить злого человека на хороший поступок. Я проверяла на Роуз, хотела, чтобы она была дружелюбнее со мной и вообще побольше общалась с людьми. Её волю тяжело сломить, но я не остановлюсь на достигнутом. Искренне ваша, мисс Сильвия А. Слейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт.